— Слушай, раз ты решил остаться, может, вернешь подарки? — как можно беззаботнее спросил я. В какой-то мере попытка удалась. Он улыбнулся, хотя взгляд по-прежнему был грустным. Я их не забирал. Знал, что поступаю неправильно. Сам ведь обещал тебе покой без всяких напоминаний. Наверное, глупо и по-детски, но захотелось оставить хоть кусочек себя, диск, фотографии и билеты, в твоей комнате под половицами. Правда? Эдвард кивнул, слегка ободренный тем, как я радуюсь таким мелочам. Мне кажется, медленно начала я не уверена, но похоже, похоже, я чувствовала это с самого начала. Что чувствовала? Хотелось только одного, чтобы из любимых глаз исчезла боль. Когда я заговорила, мои слова прозвучали даже спокойнее, чем я рассчитывала. Какой-то частью души, возможно, подсознанием Я все это время верила, моя судьба тебе небезразлична. Наверное, поэтому и слышала голоса. На секунду воцарилась мертвая тишина, а потом Каллен, без всякого интереса, спросил, что за голоса. На самом деле только один, твой. Долго рассказывать, наткнувшись на настороженный взгляд, я тут же пожалела о том, что завела этот разговор. Вдруг Эдвард, как и все остальные, решит, что я сумасшедшая, вдруг они правы. Я никуда не спешу. Как-то напряженно, — проговорил Каллин. История довольно жалкая. Он ждал. Помнишь, Элис рассказывала про экстремальный спорт? Да, ты ради удовольствия спрыгнула со скалы, — бесцветной скороговоркой проговорил Эдвард. «М -м, точно. А чуть раньше на мотоциклах? На мотоциклах? — переспросил он. И я, хорошо его зная, почувствовала, за внешним спокойствием что-то зреет. Кажется, про это я твоей сестре не рассказывала. По-моему, нет. Мне чудилось, когда совершаю что-то глупое или опасное, воспоминания о тебе будто оживают. Призналась я, чувствуя себя настоящей душевно больной. Представляла, как ты злишься. И твой голос звучал словно вблизи. Вообще-то я старалась о тебе не думать, но те игры боли не причиняли. Наоборот, ты будто пытался защитить меня от страданий. Думаю... Голос казался таким настоящим, потому что в глубине души я ни секунды не сомневалась. Твоя любовь не угасла. И снова в моих словах звучала убежденность или правота. Что-то, таящееся в закоулках души, подсказывало, я не ошибаюсь. Ты рисковала жизнью, чтобы услышать, придушенным голосом начал Эдвард. шш перебил я. «Подожди, меня осенило». Вспомнился вечер в Порт-Анджелесе, когда впервые случились галлюцинации. Тогда у меня было два объяснения — внезапное умопомешательство или необъяснимое исполнение желаний. Третьего варианта я не нашла. А что если... Что если человек искренне верит в свою правоту, хотя на самом деле ошибается? Вдруг тупая уверенность не дает разглядеть правду, что тогда получится? Правда уйдет на дно или постарается пробиться наружу? Вариант третий — Эдвард меня любит, и возникшие между нами чувства не сломает ни разлука, ни время, ни расстояние. Эдвард Каллин, красивый, умный и замечательный, но любовь изменила его не меньше, чем меня, причем безвозвратно. Я буду всегда принадлежать ему, а он навечно останется моим. В этом я пыталась себя убедить. Ой, Белла. — Да, да, я поняла. Тебя осенило, — нервным, срывающимся голосом напомнил Эдвард. — Ты меня любишь. Слух воскитилась я, снова почувствовав силу собственной правоты. В глазах все еще мелькало беспокойство, но на губах заиграла моя любимая кривоватая улыбка. — Конечно, люблю. Раздувшись, словно воздушный шар, сердце вырывалось из груди. Надавив на ребра, оно сжало горло, так что стало трудно говорить, — Я нужна ему не меньше, чем он мне, и навсегда. Только нежелание губить душу и лишать сомнительных прелестей человеческой жизни мешало сделать меня бессмертной. По сравнению со страхом быть отвергнутой, это препятствие — сущий пустяк. Мое лицо между прохладными, как мрамор, ладонями. Эдвард целует, целует, целует. Даже лес перед глазами закружился, — Прильнув к белоснежной щеке, я почувствовала, что дыхание сбилось не у меня одной. Похоже, ты справилась не хуже, чем я. С чем справилась? С разлукой. По крайней мере, старалась. Просыпалась, вела себя, как ни в чем не бывало. Занималась обычными делами. А я, когда не вел активную слежку, чувствовал себя совершенно ненужным. Не мог общаться ни с родственниками, ни с посторонними. Стыдно говорить. Больше всего хотелось... «Свернуться в клубок и покориться страданием», — робко улыбнулся Каллин.